это было уже интересно люди ставящие палатки да еще не выставившие охранение как положено наверняка знающие что их и ищут смертники другого слова подобрать то просто нельзя расставляет ловушки сидят почти открыто и совершенно нагло себя ведут любопытно будет взглянуть но обнаруживать себя мы не станем есть шанс что этих идиотов перебьют не сразу а могут захватить пару тройку в плен для допроса тогда они расскажут что в лесу есть еще кто то и нам придется уходить столько штаб устроенного места а лучше пока не торопиться поговорить с ними мы всегда успеем здесь рыс сиди тихо и наблюдай тебя не обнаруживать если что просто уходи я подойду ближе буду идти в направлении северо восток справа сорок пять как займешь подходящую позицию для страховки дай знать прием принял рысь занимай позицию для стрельбы валить будем что ли в голосе приятеля слышалась тревога вот так встретить своих за такое долгое время и сразу же начать их убивать это было бы неправильно Я понимал его невысказанные возражения и, естественно, сразу, без вопросов, открывать стрельбу не собирался. Но в смутное время главное — это осторожность. Люди сейчас будут всплывать разные. Я хорошо помнил то, что творилось в России после Октябрьской революции. Все против всех. Банды с оружием и самопровозглашенные правители и диктаторы. Нужно быть крайне осторожным, ведь иногда свои могут оказаться худшими врагами, нежели иностранные захватчики. По обстоятельствам, если будут целить в меня, тогда вали. Но старайся не наглухо. Убивать своих, пусть даже вероятнее всего враждебно настроенных соотечественников, не хотелось категорически. Убрав автомат за спину, и вооружившись найденным на складе бесшумным пб я пошел к о крайней лагере соотечественников благо до них уже оказалось совершенно рукой подать метров за сто в мою сторону пахнуло запахами человеческого жилья стираной одежды готовящейся пищей крепкого чая на душе стало как то особенно тоскливо в какой то момент даже стало завидно Стиснув зубы, я тихо выдохнул и, найдя подходящий пригорок за кустами шиповника, вынул из кармашка трофейный прицел. Конечно, десятикратный бинокль подошел бы гораздо лучше, но прицел был первым трофеем. К тому же я безвозмездно пожертвовал сильную оптику Мишке, как новому штатному снайперу. Ему нужней, а я и так, что надо, разгляжу. Надо сказать, что для разведки я пошил себе новый костюм, для которого пожертвовал один комплект обмундирования, пару брезентовых мешков и солидный кусок маск-сети. На животе и руках, от запястья до локтя, я вшил брезент, чтобы, если что, не сразу намокнуть, проползая по сырой земле. Куртку и штаны обшил бахромой из лент 10-сантиметровой длины, а капюшон обшил кусками маск сетики чтобы искрадывался силу от головы делается это за день два зато носится практически вечно если все сделано на совесть была у меня еще маска и матерчатой перчатки что немаловажно так как и в лесу белые руки и лицо могут с головой выдать и от пули тогда ничего не спасет Поэтому ни сверху, ни тем более со стоянки предполагаемых союзников меня совершенно не было заметно. Приложив к левому глазу прицел, внимательно стал осматривать стоянку. Вопреки моим ожиданиям, лагерь оказался очень большим. Три двадцатиметровые каркасные палатки на тридцать человек каждая и еще шесть пестрых лагерей. туристических четырех двухместных но внимание мо приволекла хитро укрытая под кронами деревьев еще одна совершенно блатного вида штабная палатка в свое время я был внутри одной такой зона отдыха личный кабинет мягкие теплоолирующие жалюзи сетка противомакитная почти во все стены Там-то, скорее всего, сидит некто обеспеченный, и что-то мне подсказывало, весьма опытный в нашем деле кадр. Все палатки прикрыты срезами еловых ветвей, а этот заныкался под прикрытие деревьев и чуть в сторонке от остальных, но не на окраине лагеря. Вполне грамотно, но как-то уж слишком на показ все это. По лагерю свободно ходили люди, но вооруженных среди них я не заметил. С виду обычные туристы, только оборванные все уже, глаза потухшие, никто ни на кого не глядит. Немного погодя, появилась группа из шести человек, привлекших мое внимание своим видом. Все одеты в натовский камуфляж цифру с трофейным импортным оружием в разгрузках и полной амуниции. на левой ляжке у каждого виднелась грязная узенькая белая вязочка этот прикид мне знаком так делают чтобы обозначить своих и ненароком не подстрелить своего в ближнем бою мода принята еще с конца первой войны фишка это позаимствована у духов штука полезная даже в темноте можно разглядеть своих Но это еще ни о чем не говорит. Точно такую же моду переняли всякие любители высокобюджетных игр в войнушку. А оружие вполне может оказаться пневматикой, и ребятки только понтуются. Хотя зачем им тут таскать, пусть и легкие, но все же муляжи? Вот это было непонятно. И сбивалось с толку. решив что делать какие то определенные выводы пока рано я еще раз внимательно смотрел лагерь при повторном осмотре картина чуть прояснилась вторая большая палатка оказалась полевым лазаретом переменившийся слабый восточный ветерок донес до меня запахи дезинфекции и слабый душок гниения получается что туристы так и обозвал про себя найденуши уж так или иначе вошли в контакт с оккупантами и даже успели повоевать но возможен и другой вариант что передо мной простые беженцы а в палатке те кому повезло выжить после уничтожения того же кемеррова рысь слева пятнадцать пеший патруль два карандаша мишка не дремал вовремя заметив все таки имевшиеся у туриста похоронение без суеты убирай оптику в карман и приготовив на всякий случай пистоль укрываюсь капюшоном плотно приникая к земле теперь все видят просто кучу палой листвы меня можно обнаружить только наступив так прошло минут тридцать в течение которых я слышал как и мимо прошли двое. судя по голосам это были молодые парни лет двадцати шлени не особо скрываясь поэтому хоть и не топоттали как слоны но слышано их было за версту шерман сказал что послезавтра снова пойдем к лесопилке попробуем пробиться к линии фронта голос был чуть с хрипотцой но уже устоявшийся низкий по моему он должен принадлежать Парню лет двадцати пяти. Ему отвечал более молодой турист, чьи шаги были легче, а голос звучал по-юношески нестройно. «Ага!» Более молодой говорил недоверчиво. В голосе слышалась легкая истеричность. «Шестерых потеряли в прошлый раз. Шерман твой ни черта не знает. Обложили нас тут. Скоро расстреляют из минометов, и вся недолга. Расходиться нужно!» Порознь легче будет пробиться к своим. Вон как заговорил. Старший турист не на шутку взъярился. А когда, Шерман, тебя из-под обстрела вытащил? Он же на нас тут обстрел и накликал. Раздраженно и как-то устало возразил молодой. И если бы этот стратег хуев тогда на пиндосов не залпнулся, все бы живы остались. Тиграну вон, ногу по колено уже отрезали. заживо гниют пацан маша володя вчинна их просто на куски разнесло а мы тут про войну все отвоеваясь уже так за значитить по твоему гос старшего дрожал от ярости нужно выйти и сдаться кому с двадцато молодому уже наскучил разговор видимо ведущийся не в первый раз он возражал скорее от скуки да изничтоают всех под корень иначе половина бы уже к ним в полица и перешла ах ты гад послышались звуки ударов потом что то похожее на стук от упавших двух кулей картошки треск сучеев и брань сквозь зубы вот и все что доносилось потом еще минуты три потом снова послышались чьи то шаги и громкий окрик а ну перестаньте голос несомненно принадлежал женщине или может быть дев пристаньте сейчас же снова послышалась вазеня сердитое бурчание и наконец нестроенный возуый поздоревших патрульня говорил все больше тот что помладше а второй приверженец войны до победного конца только пыхтел и тихо матерился сквозь зубы лер да мы это случайно все вышло сейчас периметра войдем и в лагерь вернемся ты иди мы скоро периметр обойдете да если вас за версту слышно орете как бабы и как бабы деретесь еще мордые друг дружки расцарапайте я долго терплю но сегодня на совете выскажу вашему шерману все что думай так ему и передайте в голосе невидимой мне леры слышаллышался такой накал гнева что даже за сто миллионов импортных рублей я бы не хотел оказаться на месте этих угорий вояк потом послышался шорох травы и удаляющиеся легкие шаги про себя я отметил что лера весит килограмм шестьдесят пять ну никак не больше голос и рассуждения девушки мне понравились все было вполне здраво только вот реакция этого самого шермана явно будет не такой как она рассчитывает если я все правильно понял тут всем руководит какой то военный вождь решивший что зарнница плавно перетекшая в настоящую войну это отличный способ самоутвердиться такой погонит на пулеметы всех лишь бы потешить самолюбие. а потом будут громкие речи толкать пусть даже и в полном одиночестве с сожалением пришлось констатировать что сейчас идти на контакт с туристами не следует шерман сразу почувствует во мне угрозу собственному авторитету и выйдет банальный базар в ходе которого мы ни о чем не договоримся однако сами засветимся по полной программе. И если кого-то из туристов возьмут для допроса, наше существование будет вскрыто, а район дислокации базы достаточно точно определен.